13 марта 2013 года. Тромбоз. Транзиторная ишемическая атака. Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу в результате тромбоза, а не кровоизлияния, сопровождающееся неврологическими симптомами, проходящими в течение нескольких минут, часов, до суток и не оставляющее последствий в тканях головного мозга. Обычно транзиторная ишемическая атака предвестник масштабного инсульта. Насмотрщики постепенно потеряли свой прежний вид. Щупальц совсем не было видно, только шары с тонкими полупрозрачными стенками, плотно прилегающие друг к другу и заполнившие собой всю расщелину. Макрофаги с остатками холестерина. Они не могут его переварить и остаются на том же месте, где проглотили холестерин, в стенке сосуда. становясь со временем бляшкой атеросклероза, которую мы видим при ультразвуковом исследовании магистральной артерии головы. Она стала значительно больше со временем. Это уже была не щель, в которую закатилась пара-тройка шариков, а здоровенная пробоина размером с два, а то и три дома. Торчащие из неё тела надо было закрепить и постараться прикрыть, чтобы сгладить путь. Движение в туннеле не должно останавливаться ни на мгновение. Но чем больше кипела работа, тем больше становилось понятно, что всё гладко не будет. Вокруг надсмотрщиков и между ними, с трудом протискиваясь, сновали туда-сюда сотни рабочих. Они пытались плотными лианами оплести и укрепить брешь. Нити фибрина. Торчащие тела прикрывали сначала тонкими листьями, похожими на огромные полотна, когда же стало ясно, что этого недостаточно. принесли ещё покрывало. Покрышка от склеротической бляшки. Стали всё прибивать в несколько слоёв, смазывать раствором, чтобы всё застыло. В результате вместо идеально гладкой поверхности, как в остальной части туннеля, надращелиная образовалась покрышка. Она не на много выдавалась внутрь дороги, но даже такой искусственный бугор, нет, нет, да и мешал на пути. Время от времени проезжавшие и спотыкались на этом бугорке, замедлялись, но, как правило, быстро справлялись с потерей скорости и вновь вливались в поток. Иногда под подкрышку от атеросклеротической бляшки при её неполном прилегании попадает кровь, и она начинает отрываться. Её поверхность становится неровной. Это приводит к столкновению форменных элементов крови, что в свою очередь создаёт условия для тромбообразования. Если противосвёртывающая система вовремя не срабатывает, тромб плетит дальше по направлению к мозгу. Развивается инсульт. Временное острое расстройство церебрального кровообращения, сопровождающееся появлением неврологической симптоматики предвестник масштабного инсульта. Клайв смотрел на дорогу, осознавая, насколько теперь сложнее стала остановка на верном ему участке пути. Он на нём главный. Он отвечает за то, чтобы движение было непрерывным и скорость никогда не снижалась. Клетки эндотелия следят за тем, чтобы поток крови был в норме и не позволяют крови свернуться. Поэтому так важно не допускать системного повреждения эндотелия. Придёт время, и он покинет пост. На его место явится другой, а на место того третий. И так будет всегда, пока жив Вселенная. Клайф огляделся вокруг. Как всё-таки это странно вот так сидеть здесь всю жизнь. Его коллеги так же, как и он, сидели за пультами управления и наблюдали. Вроде были все вместе, но в то же время никто никогда не покидал пост. Клайв не знал, что было за пределами дороги, даже что было дальше нескольких домов, поскольку туннель слегка уходил вверх, что делало невозможным большой обзор. Он ни разу не видел, чтобы кто-то пропускал или недобросовестно выполнял свою работу. Все были преданы делу и трудились во имя высшей цели служить хозяину, ради которой были готовы принести себя в жертву. Со временем дома кабинета разрушались, сморщивались, уменьшались в размерах. Тогда за ними и их смотрящими приходили уборщики, и после их уже никто никогда не видел. А на месте каждого старого домика постепенно вырастал новый. Сначала появлялся светлый бугорок. Он очень быстро рос, его стены становились всё более плотными и тёмными, и вскоре он достигал размеров соседей. Когда это случалось, в середине стены, направленной в просвет туннеля, возникало маленькое окошко. Оно тоже быстро увеличивалось и по итогу занимало почти всю стену. Спустя ещё какое-то время в окне появлялся смотрящий, а перед ним аппарат управления с разноцветными рычажками, кнопками тумблерами и другими всевозможными приспособлениями для мгновенного реагирования на любую нештатную ситуацию. Так постепенно заменялись все составные части дороги. Клетки эндотелия постоянно обновляются. Крайне важно не допускать системного повреждения эндотелия. Сейчас недалеко от Клайва, через один домик сверху и чуть спереди, как раз рос новый домик кабинет. Он нет, нет, да и посматривал, как тот зарождался. Все остальные разы Клайф не отвлекался и следил только за дорогой. Но сейчас сейчас всё по-другому. Он уже однажды совершил ошибку, не предотвратил столкновение, из-за чего пришлось прибегать к помощи надсмотрщиков. В результате инцидента дорога стала неровной, образовался бугор. И теперь время от времени о него спотыкается проносящийся мимо транспорт. А если столкновения будут чаще, или бугор увеличится в размерах и ещё больше сузит просвет, бросила тогда Клайва в холодный пот. Не дай бог. Так и до пробки недалеко, а пробка может привести к гибели вселенной, к гибели хозяина. Клайв чувствовал, что его дни сочтены. Он не сомневался, за ним придут. Всех недобросовестных или неугодных хозяину работников забирали и отправляли туда, откуда они больше не возвращались. А такого неудачника и ничтожного работника, как он, ещё поискать надо. В один день он всё испортил. Осознание своей никчёмности и бессмысленности дальнейшего существования надолго накрыло его. В здоровом организме ежедневно образуется множество опухолевых клеток, которые быстро обнаруживаются и уничтожаются. Так Клайф и жил, пока в один из дней не решил перестать всё время следить за дорогой. А зачем, подумал тогда он, если ли я всё равно бесполезен и по моему недосмотру уже такая беда приключилась? Лучше я наслажусь последними мгновениями своей жизни, пока за мной не пришли. И с того момента он стал обращать внимание на происходящее не только на дороге, но и по сторонам от нее. Раньше на месте нового домика жил здоровенный смотрящий, угрюмый и неразговорчивый Соло. Первое время Клайв подавал ему сигналы, пытался вступить с ним в контакт. Но ответной реакции никогда не следовало, и в конце концов он перестал пробовать связаться с ним. И вот несколько дней назад Клайв заметил, что домик Соло — начал съёживаться, и сам он стал сильно меньше. А через несколько часов за ним пришли. Рабочие окружили дом Сола. За их телами не было видно, что именно происходит, но Клайв понял, что они разделили на части дом вместе с содержимым и просто съели всё это. Фагоциты уничтожают и съедают чужеродные объекты или погибшие клетки. На следующий день на этом месте уже рос новый дом, ярко-розовый, светлый, совершенный. О, как он прекрасен, думал Клайв. Время шло, дом стал таким же по размерам, как и остальные, и наконец у него появился хозяин нежная и прекрасная смотрящая, светленькая, с тонкими чертами лица. Она сразу заметила Клайва и подмигнув ему бойко, начала нажимать на рычаги и кнопки на консоли. вызывая то ремонтников, то просто рабочих. В её руках всё спорилось, движение на участке было бесперебойным. Клайв смотрел на неё и не мог отвести взгляда. Она была так естественна, мила и так открыто проявляла свои чувства, отвечая улыбкой на его неподдельный интерес. На следующий день он решился заговорить с ней. Поскольку между ними был целый дом, он не мог бы сказать, что он не мог бы сказать, а сойти с места не представлялось возможным, он долго размышлял, как же это осуществить. Наконец Клайф придумал. Сделав глубокий вдох, он повернулся к консоли. На ней мигали огоньки, всё время бежала строка о состоянии стенок дома и дороги, было множество кнопок. Всё то, к чему он так привык и что видел всю жизнь. Но сейчас, зная, что он собирается использовать их совсем не по назначению, он испытывал страх. Где же та черта? Как её преодолеть? Можно ли нарушить порядок, сформированный задолго до твоего рождения? А вдруг расплатой за это будет твоё существование? А вдруг хозяин узнает? Пронеслось у него в голове, и он нажал на кнопку вызова ремонтника дороги. Через мгновение перед ним появился работник, похожий на слегка приплюснутый шар с шестью или семью, Клайв точно не знал, да и ему было и не интересно, крохотными ногами руками. Сначала Клайф отправил ему сообщение о том, что тот ничего не должен чинить по системе обмена сообщениями, представлявшей собой ход в стене прямо под консолью и сбоку от окна. Таких ходов, напоминавших полою трубу, было несколько. Они окружали консоль и окно и служили передаточным звеном для отправки сообщений на дорогу. Ионные каналы обеспечивают транспортировку ионов в клетку и из клетки. Просмотрев послание, рабочий недоуменно взглянул на Клайва, а затем с помощью одного из датчиков и анализаторов состояния пути, находящихся на стене дома снаружи, передал ему ответ. "Какого чёрта?" спрашивала бегущая строка на консоли. Клайв быстро набрал следующее сообщение: В нём он просил провести ход к новому дому, который был над ним. Рабочий хотел было написать зачем, но передумал. В ответ лишь съёжился, как будто пожал плечами, и начал строить ход. Квайфс с предыханием наблюдал, как растёт труба, как её вклеивают в стену сначала его дома, затем молчаливого соседа сверху. Он даже имени его не знал. Затем работник добрался до молодого домика, и у Клайва появилась возможность передать сообщение. Привет. Меня зовут Клайв. А тебя? Написал Клайв весь дрожа от страха и нетерпения. Он понимал, что то, что он делает, строго запрещено. Привет. Я Лола. Я уж думала, ты никогда не решишься написать. Как твои дела? Давно ты тут работаешь? Её ответ был таким простым и таким долгожданным, что Клайф не смог сдержаться и весь засиял от радости. Я тут уже давно и не уверен, что у меня осталось много времени. Видишь, внизу бугор. Это я натворил, пропустил блеск и не вызвал вовремя ремонтников и чистильщиков. Расскажи подробнее, незамедлительно попросила Лола. там повалилась повозка с кристаллами холестерина, которые ехали на станцию переработки. Они рассыпались и попали в щель между домами. Уж не знаю как, но им удалось очень глубоко проникнуть, почти до основания, и позвать на помощь тех, кто живёт за домами. Ничего себе. А что было дальше? Там огромная покрышка сверху. Да, за кристаллами холестерина, когда они уже порядком окопались в щели, пришли надсмотрщики. Они упорно атаковали стенки в попытках достать до кристаллов, но всё было бесполезно. Те слишком глубоко проникли. Возможно, если бы я вызвал надсмотрщиков сразу, то они бы их быстро поймали. В итоге самый большой из них выпустил ядовитую жидкость, которая сделала проём шире, чтобы они смогли протиснуться внутрь. Надсмотрщики добрались до кристаллов и всех их поглотили, но они не могли их переварить, и с раздутыми до предела животами остались в щели между домами. Чтобы дорога не расшаталась и хоть как-то восстановить гладкость пути, рабочие утрамбовали, как могли, тела надсмотрщиков, протянули соединительно-тканные тяжи, накрыли все несколькими слоями покрывал и смазали сверху растворами. Но на этом месте все равно бугорок, и о него спотыкаются транспортные средства. К тому же ты знаешь, что обеспечить идеальное скольжение в состоянии только наши с тобой дома. А в этом месте получилась кладбище надсмотрщиков, накрытое сверху полотнами, имитирующими стены наших домов. Атросклеротическая бляшка никогда не сможет воссоздать ровную поверхность, которую поддерживают эндотелиоциты. И что теперь будет? с нескрываемым страхом спросила Лола. Я пока не знаю, но долго мы так не протянем. Об эту неровность спотыкаются. Мы вызываем подмогу и растворителей. Но будет ли это срабатывать каждый раз? Говорят, растворители способны разъесть абсолютно любой транспорт и полностью восстановить просвет при любой аварии. Однако ты же понимаешь, что всегда существует но. А что, если мы будем следить с удвоенной силой? Я могу смотреть и за своим участком, и за твоим бугорком. Конечно, мы будем следить, Лола. Клайв замешкался, но потом продолжил. А вдруг это судьба? То, что та повозка с кристаллами перевернулась, вдруг это наш шанс что-то изменить в жизни, пойти против системы. И ты, и я всего лишь часть огромного механизма. Все мы работаем на хозяина. А для чего? Он-то вообще знает о нашем существовании, о том, что каждый из нас это его маленькая часть, которая неусыпно день и ночь работает на его благо, чтобы он жил, чтобы наша вселенная оставалась такой же. Он заботится о нас, Я не знаю, Лола. Когда я увидел тебя такой свежую, такую чистую, то понял, что он не заслуживает тебя. Я не хочу, чтобы ты приносила себя в жертву. Я хочу, чтобы ты жила, Лола. Клайф, о чём ты говоришь? Так нельзя, не вздумай никому такое говорить, и мне больше не говори. Меня с детства учили, что самое главное это моя работа. Я появилась на свет для того, чтобы делать свою маленькую, но очень важную работу. Я часть этой системы. Она и есть я. Как ты можешь говорить о бессмысленности нашей работы, если она и есть сама жизнь? Ты и я, мы маленькая часть огромного целого, и если кто-то из нас перестанет выполнять свою работу, всё рассыплется. Хозяин погибнет. Вселенная тоже. Разве ты всем нам хочешь смерти? Вспомни предков. Сколько жизней было положено за время существования мира? Это, по-твоему, всё было зря? Я не понимаю тебя. Зачем рассуждать о смысле жизни, если уже одно только ощущение себя частью вселенной и есть смысл? Неважно, насколько мала твоя работа, без неё не будет целого, а значит, она нужна. Так что не морочь мне голову, а принимайся за работу. С этими словами она закрыла передатчик сообщений и демонстративно насупившись, стала следить за дорогой. Клайв тоже уставился на дорогу. мимо пролетали машины, кто-то был нагружен, кто-то налегке. Всё шло своим чередом. Клайв задумался. Как же так получилось, что он вот здесь и сейчас сидит и ничего не делает ради спасения своего мира? А может, мир вовсе и не нуждался в спасении? Он посмотрел в сторону буггарка. Тот предательски возвышался над поверхностью дороги, и никуда от этого невозможно было деться. Клайв мог бы и не смотреть на него, но бугорок всё равно был там, и он знал об этом и винил себя в его возникновении. Дни шли один за другим. Лола больше не выходила на связь, и Клайв перестал отправлять ей сообщения. Однажды он заметил, как что-то сверкнуло на противоположной стороне дороги, прямо как в тот раз. Не успел он это подумать, как увидел рассыпающиеся по туннелю кристаллы холестерина. О, чёрт, опять, вскрикнул он и нажал на кнопку вызова надсмотрщиков. Тем временем кристаллы покатились по дорожному полотну в сторону бугарка. То ли они знали, что там их сородичи, то ли просто решили, что это может быть их укрытием, они уже все достигли его, а не один надсмотрщик так и не показался. Кристаллы стали просачиваться под покрышку и продираться внутрь расщелины, набитой телами. К тому моменту, как последние из них исчез под покрышкой, появились надсмотрщики. Они столпились вокруг бугарка, приподняли покрышку и устремились внутрь. Периодические листы соединительной ткани, составлявшие покрывало, сползали в сторону дороги, и было видно, как прибывшие надсмотрщики поглощают кристаллы. Спустя какое-то время всё было кончено, однако и эти надсмотрщики не смогли покинуть расщелину. Если не предпринимать усилий, от расклеротическая бляшка растёт и распространяется. Подоспевшие рабочие стали утрамбовывать новые тела. Клайф видел, как бугорок начал расти и как его высота постепенно становилась угрожающей, но ничего не делал. Он сидел на посту и думал о том, можно ли всё произошедшее вменить ему в вину или всё-таки это судьба, и от него ничего не зависело. Главное, созерцательное течение его мыслей прервал страшный оглушающий грохот, разнёсшийся по дороге, наверное, на много ветвей вперёд и назад. Один из самых больших и неповоротливых многокомпонентных грузовиков всё-таки наехал на сильно выступавший участок покрышки. Клайв предполагал, что такое может случиться, и вот это произошло прямо на его глазах. В эту же секунду ему пришло сообщение от Лолы. Клайв, скорее, не дожидайся пробки, вызывай растворителей. Лола, я знал. Я знал, что этим всё и закончится. Ты не понимаешь, он не любит нас. Мы не нужны ему. Он даже не заботится о нас. Я знаю, что в первый раз повозка не перевернулась бы, будь она заполнена как надо. Но туда положили в 5 раз больше холестерина, чем она могла выдержать. Хозяину наплевать, что с нами будет и в каких условиях мы работаем. И сейчас, Лола, сейчас это опять произошло. Тот грузовик с кристаллами холестерина тоже был перегружен. Я видел, они были сложены даже на крыша. Эти кристаллы блестели и в первый, и во второй раз. Вот почему я обратил внимание. Зачем, Лола, спасать того, кто никак не заинтересован в своём спасении? Ведь если бы хозяин заботился о нас, то этого бы не случилось. А ему плевать. Лола, ты очень важна для меня. Я не хочу, чтобы ты пребывала в таком же неведении, как и я всё это время. Никто мне не объяснял, что я должен делать, когда увижу такую несправедливость. И сейчас я понимаю, что мы все можем погибнуть, и этим мгновением для меня возможно самая важная часть моего существования. Лола, я призываю тебя ничего не делать. Давай останемся просто наблюдателями. Клайв смотрел на дорогу, а там всё происходило будто в замедленной съёмке. Самая большая часть грузовика очень медленно подлетела на бугорке, ударилась о верхнюю часть дороги и переломилась пополам. Из кузова в разные стороны посыпались ящики, тюки и какие-то коробки, задевая всё на своём пути и сбивая соседних участников движения. Клайв видел, как один за другим они переворачивались, трескались, раскалывались. Ударялись о соседей, о стены домов, как несущиеся за ними машины, наезжали на них, а в тех, в свою очередь, врезались те, кто был позади этих машин. Они все плотнее и плотнее набивались, превращаясь в бесформенную массу, и постепенно заполонили весь просвет дороги. Когда клетки начинают сталкиваться друг с другом, переносчики различных белковых молекул усложняют продвижение по сосуду, сзади напирают новые клетки. Тромбоциты, сталкиваясь друг с другом, активируются, начинают выделять вещества, которые склеивают всё друг с другом. Это защитный механизм для остановки кровотечения, но он же работает и против человека при отсутствии повреждения сосуда. По сути, они создают тромб, чтобы остановить кровотечение, но раны нет, и тромб растёт внутри сосуда. Движение оказалось полностью перекрыто. Клайву было страшно наблюдать за тем, как всё рушится. в том числе то, что он до этого так старательно оберегал, что так старательно сохраняли его предшественники, всё сейчас ломалось, крошилось, разбивалось и превращалось в пыль. Он огляделся и увидел, что и соседний с ним дом стал сморщиваться, погибать. Но он же совсем недавно вырос. Клайв повернулся в другую сторону, и там тоже стены начали изменяться. Тонус сосудом мгновенно меняется при возникновении тромбоза. Конечно, ведь когда движение на дороге останавливается, умирает всё вокруг, включая и смотрящих. Вдруг его осенило, как будто ледяная стрела прожгла всё внутри. Он поднял глаза. Дом Лолы тоже стал изменяться. Клайв понял, что если промедлить ещё хоть мгновение, всё будет кончено, и назад ничего не вернуть. Он судорожно забил по клавишам, набирая экстренный код. Всё, о чём он думал это как спасти друга. Как не допустить ещё одной несправедливости, он принялся вызывать все возможные бригады, и чистильщиков, и рабочих, и надсмотрщиков. Лишь бы только просвет дороги был восстановлен и движение снова наладилось. Чтобы она не погибла, чтобы она смогла прожить отпущенный ей отрезок времени, он не хочет быть причиной её преждевременного конца, кто угодно, но только не он. Клайв кричал: бился в истерике, стучал по всем клавишам, жал на все рычаги и в конце концов запустил раствор, который, судя по инструкции по применению, должен был уменьшить их дома и увеличить просвет дороги. И правда. Его потолок стал опускаться. Другие дома тоже сплющивались, обочины дороги как будто раздвигались, и просвет туннеля расширился. Создавалось ощущение, что стены домов становились тоньше, что из них как будто уходил смазочный материал. Между домами постепенно начали образовываться здоровенные щели, в которые тут же хлынули осколки, рассыпавшиеся части обломки транспорта. Всё, что могло двигаться и было маленького размера. Одновременно с этим прибыли дорожные службы. Простациклины ингибируют адгезию, прилипание эритроцитов и тромбоцитов к сосудистой стенке. Они мгновенно взялись за дело, встали отскребать, поднимать перевёрнутые машины, собирать разбросанное. Между тем сзади всё напирали и напирали, и в это бесформенное месиво постоянно набивались новые участники движения, всё усложняя и усложняя очистку дороги. Внезапно Клайф услышал оглушительный рёв, как будто все существующие трубачи набрали в лёгкие побольше воздуха и выдохнули. Он был настолько сильным, что показался ему болезненным. В его окно резко постучали. «Эй, шевелись! Не спи, давай сюда растворитель! Скорее! Скорее!» – прокричал здоровяк, прикативший на штуке и сдававший этот громкий звук. Антитромбин-3 – естественный антикоагулянт, основной компонент противосвертывающей системы крови. Ответственен за поддержание крови в жидком состоянии, более активен в присутствии гепарина. Клев заметался. Ну, конечно, вот же он, на самом видном месте, прямо под рукой. Справа от консоли висел огромный бак, всегда полный, потому что по технике безопасности, если этот бак был хоть немного опустошён, его необходимо было сразу же наполнить до возникновения экстренной ситуации. Профибринолизин, плазминоген переходит в фибринолизин, плазмин и растворяет непосредственно тромб до пептидов. Клайф отвернул до упора петли, на которых висел бак, и он с лёгким щелчком выскользнул из жёлоба в распростёртые объятия здоровяка, который стоял прямо под ним и давно и с нетерпением ждал. Как только бак попал ему в руки, он помчался в самую гущу пробки, по пути открутив крышку и сильнейшим напором струи, поливая всё вокруг себя. Гипарин сульфатированный мукополисахарид, компонент сосудистой стенки, антикоагулянт. Препятствует образованию тромбина, адгезии клеточных элементов между собой, усиливает действие антитромбина 3. Так работает противосвёртывающая система крови. И тут Клайв заметил, что всё постепенно стало покрываться белыми нитями щупальцами. Тромбин основной белок, ответственный за формирование тромба, кровиного сгустка, препятствующего развитию кровотечений. Они, как корни деревьев, проникали сквозь поломанные машины, связывали между собой рассыпанные припасы. Белых нитей щупалец становилось всё больше, и они существенно усложняли работу бригад по расчистке завалов. Клайф не понимал, почему половина усилий Направлена на восстановление кровотока, а другая половина похожа на оборот, на закрепление пробки, на её уплотнение. Работа свёртывающей системы. Он смотрел, как здоровяки поливают растворителем белые щупальца. Когда жидкость попадала на них, они с шипением и паром начинали растворяться и рассыпаться на мелкие кусочки, а потом и вовсе исчезали. Плазмин. Балонов становилось всё больше и больше. Повсюду раздавалось шипение, белые нити исчезали, и явно было видно, что в этой битве победит бригада дорожных рабочих. Подъехали чистильщики, небольшие механические машины с лопастями перед собой. Они загребали части, валяющиеся на дороге, и быстро уносили их прочь. Ещё через мгновение появились надсмотрщики. Они захватывали огромными пастями целые куски транспорта, проглатывали их и тоже исчезали. Несколькими минут такой слаженной работы, и в этом хаосе образовался небольшой проход, транспортный поток, хоть и в одну-две машины, возобновился, потёк тоненькой стройкой. Клайф огляделся. Какие-то дома по соседству немного сморщились, какие-то покосились, но в целом все стояли на месте. Он посмотрел наверх. Как там? Фуф. Всё в порядке. Все на месте. Он выдохнул, ну всё. Значит, это мы пережили. Противосвёртывающая система крови это совокупность органов и тканей, обеспечивающих жидкое состояние крови в сосудах.